Стояла удушливая жара. На небе ни облачка, ни малейшего ветра, и тень можно было найти только под редкими соснами. Вереск уже не горел, но равнина чуть не до самого Оторшоу почернела и дымилась. Предприимчивый хозяин бакалейной лавочки на Чопхамской дороге прислал своего сына с ручной тележкой, нагруженной зелеными яблоками и бутылками с имбирным лимонадом. «Подойдя к краю воронки, я увидел в ней группу людей».